Сто сороковое. Март 15 Сын мой, уничтожь условность во взаимоотношениях наших и зависимость их от всего, что происходит на земле. Безразлично для нас, тебя и меня, для близости нашей общения, находишься ли ты здесь или там, богат или беден, здоров или болен, на родине или в изгнании, увидишь ее или нет. Это сердцем надо понять. Почему свою связь с Владыкой ставить в какую-то зависимость от того, будет что-то или не будет его? Сколько веков прошло и сколько событий случилось? Изменился ли их земли? Исчезли и появились новые царства и родились новые языки? Много раз ты умирал, чтобы вновь появиться на свет, но нить связи твоей с Владыкой не обрвалась. Лишь крепла она, и утончалась, и всегда рука моя заботливо охраняла тебя, указуя путь. Не все ли равно, как и где укрепляется близость твоя с владыкой? Элементы временных уявлений жизни земных и сферы общения убери. Пусть временное не мешает вечному, и пусть сила общения возрастает вне зависимости от того, что может быть и что будет. Велико значение будущего — и сияющий путь Родины, и славно потрудишься для нее и мира. Но священный узы Отца с Сыном безусловно. Они есть поверх всего, что происходит на всех трех планах. Сущность их и тайны их уявляется на каждом плане из трех, в той или иной степени, но от приходящего течения событий и явления этих планов не зависит». Близость общения преодолевает мешающие условия каждого и уявляется, несмотря на них и вопреки им. Пишешь сейчас, несмотря на огромное расстояние, нас разделяющее, ибо близость поверх расстояний. Пишешь, будучи сверх меры занят, в тяжких, мешающих, дисгармоничных условиях жизни, ибо поверх условий она. Укрепи и осознай безусловной связи отца и сына всегда со мной всегда с владыкой пусть будет девизом твоим запомни всегда с тобою пусть в этой краткой формуле будет молитва твоя и обращение твое и утверждение твое моей близости близость надо утверждать сознательно и среди вихри мрака особенно рука моя над тобою не усыпна сверкающий меч духа владыки не замедлит сверкнуть в защиту любимого ученика охраняю и храню но помоги осознанием своим усилить сияющую нить связи. Луч послан из-за далеких гор. Он окутывает твою сущность, но с твоей стороны требуется всемирная степень осознания, неколеблемой сущностью. От состояния твоего сознания независимой. Не луч затемняется в момент слабости или звучания суеты, но лишь сознание тем ослабляет связь. Яркость, осознание луча береги, Вредоносно вихри земные. И помни, нет ничего ни в тебе, ни вовне, Что может нарушить силу самого луча. Он нерушим и неотъемлем, Так же, как и близость моя.